Глава 2. Крафийский Сирис здорово отличался от любого крупного города Гайлона. Городские здания поражали своими размерами. Даже в Дорбионе редко можно было найти дом в три этажа, а здесь и пятиэтажные громады не являлись редкостью. И сколько ни смотри, нельзя было отыскать пару не то что одинаковых, а даже и похожих друг на друга домов. Создавалось такое впечатление, что архитекторы, подчиняясь прихоти хозяев, Изо всех сил стремились придать каждому строению уникальный вид. От обилия лепных украшений на стенах, каменных фигур обнаженных великанов и сказочных чудищ, как бы держащих на своих могучих плечах или раскинутых крыльях крыши, от множества облеплявших основное здание узеньких башенок, явно имевших чистое декоративное назначение, потому что поместиться в такую башенку мог бы разве что ребенок, ребила в глазах. На фронтонах многих домов красовалась статуя какого-нибудь божества. Чаще всего, конечно, можно было увидеть фигуру Алы Прекрасной или Безмолвного Сафа. А иногда встречались и целые скульптурные композиции. Словом, чужестранец, впервые оказавшийся в Сирисе, мог бы подумать, что крафейцы строят дома вовсе не для того, чтобы жить, а для того, чтобы любоваться ими. Мощеные белым камнем улицы были довольно широки, и поэтому светлые Высокие здания не заслоняли от горожан солнечного света. На каждом перекрестке обязательно помещался либо фонтан, либо статуя, очевидно установленная в память какого-либо знатного горожанина. Центральные улицы Сириса кишили народом, но нельзя было встретить на них ни одного всадника, равно как и кареты или телеги. Только крытые паланкины, несомые четырьмя или шестью слугами, и изредка величественно рассекали гомонящую толпу. Правда, как отметил Горхолог, шагая по течению людского потока, и в просвещенной Крафии горожане предпочитали не выносить помои в канавы, а выплескивать их из окон на улицу. Да и нищих в Сирисе оказалось почему-то много больше, чем в том же Дорбионе. Или, может быть, то были не нищие, а какие-нибудь уж очень выдающиеся ученые-мужи, настолько погрузившиеся в свой внутренний мир что всяческие обычаи мира внешнего ничуть их не волновали. Здесь, в центральной части Сириса, дыхание войны совсем не чувствовалось. Знатные и богатые не покидали родных домов. К тому же, казалось, в городе не было ни одного ратника, кроме тех, конечно, что днем и ночью выхаживали по городской стене. Ее величество, королева Крафия кисария Высокомудрая, распорядилась все войска из близлежащих городов стягивать к предгорным рубежам, где продолжали полыхать заставы, а мелкие стычки начинали перерастать в полномасштабные сражения. Королева в далеком талане и помыслить не могла о том, что горцы осмелятся на что-то большее, чем нападение на пограничные заставы и близлежащие к Белым горам селения. Сколько уже лет длится вражда с горцами, а ни разу еще не случалось такого – чтобы эти грязные варвары смогли взять хотя бы один из крафийских городов. «Все когда-нибудь бывает в первый раз», — думал по этому поводу Гархолокс. Кисиария невдомек, что на этот раз все совсем не так. Вовсе не линдерштернцы угрожают крафии, а те, кто смотрят, действующие руками горцев. Те, кто смотрят, играют наверняка. И близок час, когда к сердцу крафии, Уничтожая все на своем пути, хлынет полудикая орда, вооруженная смертоносным орудием, секрет действия которого неведом просвещенным крофийцам. Да и в талане, кажется, еще не верят в существование этого оружия. Бывший архимаг на ходу горько усмехнулся этой своей мысли. Он прожил в коморке Клута около недели, и эта неделя показалась горхолоксу вечностью. Каждое утро Клуд уходил в сад и возвращался только к полудню. Они вместе обедали, садовник господина Варкуса питался преимущественно просенной похлебкой, кукурузной кашей и кукурузным хлебом, за едой обсуждая положение на границах королевства. Затем Гархолокс снова оставался один, до самого вечера. Бывало и такое, что Клуд не приходил обедать. Дважды он не являлся и ночевать. Тогда Архимаг в великом беспокойстве мерил шагами каморку, борясь с искушением выйти наружу. Но так ни разу и не вышел. Исходя из того, что новый товарищ настойчиво советовал ему не покидать убежище, горхолог сообразил. Клут все же верил в возможность слежки. И, кажется, проверял Архимага, не проявит ли тот себя в чем-либо подозрительном. Как-то раз, спросив Клута прямо, почему он медлит представить его хранителем, Гархолокс получил ответ. «Еще не время». Уточнять, когда же это время наконец придет, Архимаг почему-то не решался. И обиды на недоверие не показывал. Ему не хотелось испытывать на прочность невидимый мостик дружбы, перекинутый от его души к душе Клута. Наверное, по этой же причине он не заводил больше разговора о хранителях. В тот день, когда познакомились – Бывший ученый и бывший маг горхолокс принялся жадно выспрашивать об этих хранителях, но натолкнулся на вежливое молчание. Клуд только улыбался и менял тему разговора. Должно быть, даже для таких бесед время еще не пришло. «Пусть так и будет», – решил старик. «У него нет причин не доверять мне, но разве во мне дело? А что, если они все еще не выпустили меня из поля своего зрения?» Вдруг враги незримо наблюдают за мной? Я же не могу проверить это. Чтобы проверить, мне нужно применить магию, но тогда-то я более всего и рискую раскрыться. В переплетениях окутывающих мир энергетических потоков они ориентируются лучше, чем свирепые разбойники в Южного море в звездной карте небес. Удивительно, от магии Гархологс отказался уже давно, но все никак не мог привыкнуть без нее обходиться. Он чувствовал себя примерно так, как и должен чувствовать лесоруб, потерявший руку в битве с волками, но все же вынужденный продолжать заниматься своим ремеслом, чтобы жить. День за днем проводил Архимаг в тесной и душной коморке на вырубленных в земле ступенях. Туда из щелей двери падали косые лучи солнечного света, тянуло свежим, пропитанным запахами весенней листвы воздухом. А вечерами они с Клутом вели беседы. О былых временах, о том, как могла бы измениться жизнь всего человечества шести королевств, если бы события развивались не так, как это случилось тогда, а по-другому. Тасовали бесчисленные варианты, будто игральные карты на засаленных трактирных столах. И нередко Гархологсу казалось, что Клуд знает много больше, чем положено знать ученому-историку, даже и очень сведущему. Знает но предпочитает об этом не говорить. Мало-помалу такое положение дел начало злить Архимага, и он ничего не мог с собой поделать. Ведь он указавший путь. Он один из тех, кто создал круг истины. Горхологс как мог сдерживал раздражение, дорожа долгожданным обретенным соратникам, но понимал, что рано или поздно оно прорвется. Сколько можно томить его в этой конуре, и кормить кукурузной кашей да недомолвками. Но вот пришел тот день, когда Клуд сказал старику. «Пора. Сегодня мы отправимся к хранителям». Это оказалось таким неожиданным, что Архимаг даже не нашелся, что ответить. В молчании они покинули дом господина Варкуса. Закрыв за ними калитку, Клуд добавил. «Иди вслед за мной, но не подходи слишком близко». «И старайся из виду меня не потерять!» Последнего он мог бы и не говорить. Потерять из виду Клута казалось невозможным, даже в самой густой толпе. Над головами прохожих, то на одной, то на другой стороне улицы, высверкивала его коричневая лысина. То и дело прорезали монотонный городской гул визгливые выкрики. Как только обретшие друг друга соратники вышли за пределы сада, ученый-историк вновь превратился в полубезумного оборванца-садовника. Походка Клута опять стала развинченно-подпрыгивающей, а лицо мутно-бессмысленным. Прохожие сторонились его. Клут то набрасывался на встречных с яростным лаем, то, подражая какой-то птице, принимался размахивать руками и неуклюже прыгать, имитируя полет, то вдруг замирал в совершенно дикой позе, Несколько раз он ловкой ящерицей взбирался на попадавшуюся по пути статую или вскакивал на парапет фонтана и задирал свои лохмотья, обнажая те части тела, которые вообще-то не полагается обнажать на людях. Поначалу от поведения Клута горхолокса мутило. И дело состояло вовсе не в том, что поступки попутчика казались ему, как и всякому нормальному человеку, до крайности отвратительными. Нет, в свое время ученый был достаточно известен в Талане, и разве так уж мал шанс, что кто-нибудь мог узнать его в Сирисе? А Клуд, словно из кожи вон, лез, чтобы на него обратили внимание. Но подумав, Гархологс спонял, что его новый друг поступает правильно. Более того, единственно верно. Спрятаться где-нибудь в глуши, затаиться – это вовсе не выход. Рано или поздно тебя обнаружат. Жить под чужой личиной, посредством магии или банального ножа, изменив внешность, подменив истинное свое прошлое прошлым выдуманным, тоже не выход. Правда всегда выплывает наружу, хочется тебе этого или нет. А вот оставаться самим собой, но при этом вести себя так, что те, кто знал тебя, испуганно шарахаются в сторону при встрече или печально качают головами, Это, пожалуй, правильнее всего. И пусть кто угодно и сколько угодно выражает свои сомнения по поводу того, притворяется несчастный клуд или нет. Как бы то ни было, какой спрос того, кто время от времени, оседлав статую, рычит по собачьи и демонстрирует всем желающим свои причиндалы? Какой спрос полоумного?